Сонет 153 Пред сном амур наёрн свой факел положил. Но нимфа темных рощ тот факел похитила, И пламенник его, живящий сердце пыл, в сверкающий ручей долины погрузила, которую огня любви. Тем похитил его живящий жар и вечное кипенье, И тем себя в ручей целебный превратил, Дающий в роковых болезнях исцеленье. Но факел, взор любви опять воспламенил, И крошка вздумал им груди моей коснуться, Сраженный им пошел в ключе и окунуться, Чтоб влагу его Унять душевный пыл, но что не делал я всё было труд напрасный, меня лишь исцелят глаза моей прекрасной.